Глава шестая. Новоявленный. Мы его ждем. Тысячи лиц. Первобытный человек. Меня держит здесь. Новые знакомства. Житейский ключ. Опытное применение. Украсть червонец и сбежать. Кто терся, а кого звали. Мы его ждем. Труфанов. В конце 1902 года, в ноябре или декабре месяце, среди студентов Санкт-Петербургской духовной академии пошли слухи о том, что где-то в Сибири, в Томской или Тобольской губерниях, объявился великий пророк, прозорливый муж, чудотворец и подвижник по имени Григорий. В религиозных кружках студенческой молодежи, группировавшихся вокруг истинного аскета тогдашнего инспектора академии, Архимандрита Феофана, рассуждения о новоявленном пророке велись на разные лады. И вот теперь такого мужа великого Бог воздвигает для России из далекой Сибири. Недавно оттуда был один почтенный архимандрит и говорил, что есть в Тобольской губернии в селе Покровском три благочестивых брата Илья, Николай и Григорий. Старший из них Григорий, а два первых его ученики еще не достигшие высокой ступени нравственного усовершенствования. Сидели как-то эти три брата в одной избе. Горько печаловались о том, что Господь и не посылает людям благословенного дождя на землю. Потом Григорий встал из-за стола, помолился и твердо произнес. «Три месяца до самого покрова не будет дождя». Так и случилось. Дождя не было, и люди плакали от неурожая. «Вот вам и Илья, пророк» заключивший небо на три года с месяцами. «Господи, Господи!» — глубоко вздохнувший, заключил отец Феофан. «А не приедет ли сюда этот старец?» «Приедет, приедет!» Один архимандрит обещал его привести. «Мы его ждем!» «Тысяча лиц!» Весь облик отца, его поведение, манера говорить, сам ход его мысли мало ввязались с традиционными представлениями о старцах. Благостных, спокойных, прежде всего спокойных. Он был новый тип, рожденный самим временем. Новый это очень важное объяснение. Однако оно нуждается в дополнении, которое никто до сих пор так и не сумел или не осмелился сделать. Мой отец действительно был старцем. Но только старцем, которому не был чужд мир. Старцем, помыслами живущим на земле. Он был мирской со всех точек зрения. Он знал секрет, как спастись в этой жизни. Симонович. В петербургском обществе Распутин нашел хорошо подготовленную почву. Он отличался от других сомнительных личностей, ясновидящих, предсказателей и тому подобных людей своей изумительной силой воли. Кроме того, он никогда не преследовал личных мелочных интересов. Распутин прибыл в Петербург не по железной дороге, а пешком и при этом босиком. Он остановился в монастырской гостинице, как гость архимандрита Феофана. Интересный опыт может представлять собой сравнение описаний внешнего вида отца. Так видит Труфанов. Григорий был одет в простой, дешевый, серого цвета пиджак, засаленные и оттянувшиеся полы которого висели спереди, как две старые кожаные рукавицы. Карманы были вздутые, Брюки такого же достоинства Особенно безобразно, как старый истрепанный гамак Мотался зад брюк Волосы на голове старца были грубо причесаны в скобку Борода мало походила вообще на бороду оказалась клочком свалявшейся овчины, приклеенным к его лицу Чтобы дополнить все его безобразие и отталкивающий вид Руки у старца были корявые и нечистые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 прививаемые всей жизнью и воспитанием, а манеру, с которой некоторые дают характеристики другим людям. Труфанов с особым сладострастием указывает на грязь на руках и одежде отца. Но ведь он встретил его сейчас же по прибытии. Да и представления о гигиене у крестьян и о культурившихся студентов Духовной Академии несколько разнятся. Если бы Труфанов встретил отца гладко, зачесанным в чистом платье и белых перчатках, он бы наверняка возмутился. Почему чисто? А именно так и случалось. Когда отец ходил плохо остриженный, ему пеняли за это. Когда постригся с претензией на тщательность, снова ругали. Когда мазал сапоги дегтем, были недовольны. Когда капал на бороду духи, стыдили в глаза и за глаза. Когда принимал посетителей в поддевке, был плох; Когда оделся для этого в белую рубаху, обвинили в гордыне. Все не так. Еще будет место сказать о Феликсе Юсупове и открыть всю его нечестность. И это мягко сказано по отношению к отцу. Сам фальшивый, лицемерный насквозь, Юсупов хочет найти и находит эти черты в тогда совсем ему незнакомом человеке. Замечу только одно. Он пишет о недоверии, сквозившем в глазах отца. Вот это правда. Отцу всегда было достаточно одного взгляда, чтобы понять, с кем он имеет дело. Еще одно важное замечание кто не писал распутине, все даже враги его признавали его замечательность, ум, необыкновенную проникновенность взгляда и так далее. Вот описание другого рода: Коваль Бобыль, выше средний рост, широкоплечий, с большими мужицкими руками. Большая темная, рожеватого оттенка борода, закрывающая почти весь овал лица. Мясистый нос, полные чувственные губы, серые глаза с белесоватыми точками в зрачках. Обычно мутные и сверкающие резким стальным блеском в момент раздражения. Таков Распутин. Обыкновенный, рядовой тип сибиряка Челдона. Симонович. Своей внешностью Распутин был настоящий русский крестьянин. Он был крепыш, среднего роста. Его светло-серые острые глаза сидели глубоко. Его взгляд пронизывал. Только немногие его выдерживали. Он содержал сугестивную силу, против которой только редкие люди могли устоять. Он носил длинные на плечи не спадающие волосы, которые делали его похожим на монаха или священника. Его каштановые волосы были тяжелые и густые. Он всегда носил при себе гребенку, который расчесывал свои длинные, блестящие, всегда умасленные волосы. Борода же его была почти всегда в беспорядке. Распутин только изредка расчесывал ее щеткой. В общем, он был довольно чистоплотным и часто купался. Первобытный человек Как бы пристрастны ни были наблюдавшие за отцом, никто из них не смог обойти главного. В нем заключалась недюжиная сила. Именно она и заставляла одних нападать на него, боясь и ненавидя, а других искать его защиты и покровительства. Это очень скоро признают все. Юсупов. Огромная память, исключительная наблюдательность. Радзянка. Недюжинный пытливый ум. Белецкий. Это была колоссальная фигура, чувствовавшая и понимавшая свое значение. Гиппиус. Он умен. В соединении получается то, что зовут мужицким умом. Какая-то гениальная сметка, особая гибкость и ловкость. Сметка позволяет Распутину необыкновенно быстро оборачиваться, пронизывать острым взором и схватывать данные, направлять его. Евреинов, Крайне талантливый. Роднев. «Вообще надо сказать, что Распутин, несмотря на свою малограмотность, был далеко не заурядным человеком и отличался от природы острым умом, большой находчивостью, наблюдательностью и способностью иногда удивительно метко выражаться, особенно давая характеристики отдельным лицам». И множество подобных слов, сказанных, кстати, по преимуществу недоброжелателями отца. «У Гиппиус уже есть наблюдение». Распутин – первобытный человек из вековой первобытной среды. Это способно объяснить, почему многое в нем оставалось непонятным и даже враждебным для людей, далеких от народной жизни и не желающих ее понять. Я привела только малую часть описания отца, как они даны в записках современников. Попробуйте ответить хотя бы на вопрос. Так какого же роста был отец? Среднего? Выше среднего? Раньше я говорила о том, что многие путались в цвете его глаз. Не найти и одинаковых описаний черт лица, фигуры и тому подобное. Более того, посмотрите на фотографии отца. Иногда кажется, что на них сняты разные люди. В этом смысле интересно привести еще одно описание, сделанное Труфановым и потому приобретающее особое значение. Труфанов сопровождал отца в его поездке в Царицын. Там отец, стоящий на возвышении у церкви и говорящий с толпой, пришедший его послушать. Виделся Труфанова очень высоким, тонким, готовым почти взлететь. «Меня держит здесь». Итак, отец появился в Санкт-Петербурге. Город ему не понравился. Потом он говорил мне, что ему душно здесь. Нежелание свое сразу уехать обратно объяснил так. «Меня держит здесь». Поначалу отец мало с кем знакомый тогда, не знал, что делать дальше. Он уже давно слышал о священнике из собора в Кронштадте, знаменитом Иоанне Кронштадтском. Говорили, он обладает огромной духовной силой. И вот в одно из воскресений отец решил поехать в Кронштадт на проповедь. Говорили, что собор, где служит Иоанн Кронштадтский, оазис покоя в бурлящем море. Отцу предстояло убедиться в этом. Сама служба проходила необычно, она включала в себя публичную исповедь. Под конец, перед самым причастием, по сигналу, поданному священникам, все присутствующие выкрикивали во всеуслышание свои грехи. Отец бывал во многих церквах и монастырях, но нигде не встречал подобного. Прихожане, не стыдясь, в полный голос объявляли о своих прегрешениях, просили у Бога прощения, а затем вкушали тело и кровь Христа. При этом не было суеты, толкотни, один обряд сменял другой. Отец был ошеломлен таким проявлением искренней веры в Бога. Считается, что Бог пребывает в церкви. И это, конечно, так. Это знают все верующие. Но не всем дано почувствовать Бога рядом с собой во время церковной службы. Отец простоял на коленях всю службу, молился, вручая свою судьбу Господу. Люди, обладающие духовным зрением, узнают друг друга. Архимандрит Иоанн вышел из алтаря, остановился перед отцом, взял его за руку и заставил встать. Сказал, что почувствовал присутствие отца в храме. «В тебе горит искра Божья». Отец попросил благословения у архимандрита. «Господь тебя благословляет, сын мой», — ответил тот. В тот день отец принял причастие из рук Иоанна Кронштадтского, что было большой честью. После архимандрит позвал отца к себе. Отец рассказал Иоанну о себе все, как на духу. Впрочем, он и воспринимал происходящее как продолжение исповеди, начатое еще в храме во время службы. Но, разумеется, рассказал и о явлении Казанской Божьей Матери, о смутных догадках наполнивших его после этого. Рассказал о том, что пришел в Петербург как бы не по своей воле. «Вело меня сюда». Архимандрит слушал отца, не перебивая. Когда отец закончил говорить, спокойно сказал. «Бог привел, значит так тому и быть». У отца вырвался вопрос. «Чему быть?» Архимандрит также серьезно ответил. «А что Бог даст, тому и быть». «Его слушай, он вразумит». Даже Труфанов так передает слова Иоанна Кронштадтского. «Странствуй, странствуй, брат. Тебе много дал Бог. Помогай людям, будь моей правой рукой. Делай дело, которое и я недостойный делаю». Архимандрит, пересказывая другим встречу с отцом, называл его истинным старцем. Вскоре он пригласил отца пожить в монастыре. Отец приглашение с радостью принял. Новые знакомства Иоанн Кронштадтский, искренне расположившийся к отцу, познакомил его с Гермогеном Саратовским, в то время одним из самых популярных церковнослужителей в России, монахом Илеодором в меру Сергея Труфанов, известным тогда суровыми проповедями, собиравшими огромные толпы слушателей, и архимандритом Феофаном, инспектором Духовной Академии Санкт-Петербурга, духовником семьи императора. Они были поражены высказываниями простого мужика. За простодушием таилось глубокое понимание религиозных истин. Приведу здесь замечание именно Симоновича. Он иудей, по понятным причинам сам совершенно не способен был понять ничего из тех религиозных откровений, которые давались отцу. Значит, мог только переносить мнения других, а таких мнений он слышал много и, зная его натуру, возьмусь утверждать, что если бы в описываемом вопросе до него дошло что-нибудь неприятное для отца, он бы непременно передал это во всеуслышание. В других случаях так и происходило. Итак, Распутин своими религиозными познаниями приводил в изумление даже епископов и академически образованных богословов. К словам Симоновича, прибавлю слова Белецкого – по должности своей министра внутренних дел и по собственному рвению с целями как раз тут уж точно притереться к влиятельным интригам двора, собиравшего документы, в основном компрометирующие. На этот раз и ему пришлось трудно. Здесь упрекнуть отца было не в чем. С ним считались многие, в том числе видные иерархи церкви, не говоря уже о средних духовных слоях. Нельзя сказать, что компанию, собравшуюся в доме Иоанна Кронштадтского, кто-то осмелился бы отнести к легкомысленной. Они были очень пристрастны, когда речь заходила о вопросах веры. Возможно, они ждали от отца сибирского мужика даже чего-то, граничащего с херетическим взглядом, но быстро поняли, что он тверд в православии. Превосходная память позволяла отцу цитировать длинные куски священного писания. Уже только одно это поразило искушенных собеседников. Умением толковать священные тексты, образованных богословов, удивить было сложнее. Но и это удалось сделать отцу. По меткому замечанию одного из слышавших отца, его безыскусность граничила с изощренностью. Житейский ключ. В этом месте интересно будет передать следующее. Как-то в самом начале знакомства князь Юсупов стал свидетелем рассуждения отца на темы священного писания. Смею думать, что и в тот день отец говорил ничуть не хуже, чем во все предыдущие, и не был менее красноречив, чем в беседах с образовывающими иерархами. Однако Юсупов замечает. «Мне стало противно слушать, как этот неграмотный мужик жонглирует кусками священного писания». Обращу внимание на слово «жонглирует». В отличие от отца, князь был абсолютно грамотен и слова расставлял, как ему казалось, с точностью и однозначностью. Значит, князю поразила ловкость, то есть умелость, с какой отец приводил куски из священного писания. Ведь жонглировать – это и значит умение сохранять баланс и точность. Но именно это и стало противно князю. Он не мог и никогда не смог простить неграмотному мужику такого умения. Дело не в том, что кто-то лучше, а кто-то хуже знал Писание. Этот момент – только сколок общей манеры Юсупова трактовать события. Ниже я еще скажу о нем многое. Сейчас же отнесу к нему фразу, услышанную не по его адресу, но способную объяснить и его некоторые действия. Не выросший ребенок до старости сердится, если хвалит погоду, а не его. Это житейский ключ, простой, но безотказно открывающий многие кладовые. Споры из за догм, и говорил из за буквы, отца не интересовали, он чувствовал, что это пустая трата времени. Его лучше потратить на разговор с Богом. Чтобы опыт пересиливал букву, надо, чтобы он был в тебе хозяин опытное применение. Живахов оставил в своих воспоминаниях запись одной из проповедей отца, сделанных им позднее описываемого времени. Я привожу ее здесь, потому что то, о чем именно говорил отец, важно запомнить сейчас, чтобы иметь в виду все время рассказа о его жизни в Петербурге. Чтобы спасти свои души, надо твести богоугодную жизнь. Говорят нам Самвонов, церковных священники, до да архиереи. Это справедливо. Но как же это сделать? Бери Четь Химинеи, жития святых. Читай себе, вот и будешь знать как-как. Отвечают. Вот я и взял Четь Химинеи и жития святых. И начал их разбирать и увидел, что разные святые только спасались, но все они покидали мир и спасение свое соделывали то в монастырях, то в пустынях. А потом я увидел, что четь Минеи описывают жизнь подвижников с той поры, когда уже они поделались святыми. Я себе и подумал здесь, верно, что-то неладно. Ты мне покажи не то, какую жизнь проводили подвижники, сделавшись святыми, а то, как они достигли святости. Тогда и меня чему-нибудь научишь. Ведь между ними были великие грешники, разбойники и злодеи. А про то глянь, опередили собою и праведников. Как же они опередили, чем действовали, с какого места повратили к Богу, как достигли разумения и, купаясь в греховной грязи, жестокие, озлобленные, вдруг вспомнили о Боге, да пошли к Нему. Вот что ты мне так покажи. А то, как жили святые люди, то не резон. Разные святые разно жили, а грешнику невозможно подражать жизни святых. Увидел я в честь Минеи и еще... Чего не взял себе в толк. Что неподвижник, то монах. Но а с мирскими-то как? Ведь и они хотят спасти души, нужно и им помочь, и руку протянуть. Значит, нужно прийти на помощь и мирянам, чтобы научить их спасать в миру свои души. Вот примерно министр царский, али-генерал, а ли книги никакая захотели бы подумать о душе, чтобы знать, спасти ее. Что же, разве им тоже бежать в пустыню или монастырь? А как же служба царская? А как же присяга? А как же семья, дети? Нет, бежать из мира таким людям не резон. Им нужно другое. А что нужно, того никто не скажет. А все говорят, ходи в храм Божий, соблюдай закон, читай себе Евангелие и веди богоугодную жизнь. Вот и спасешься. И так и делают, и в храм ходят, и Евангелие читают. А грехов, что ни день, то больше, а зло все растет, и люди превращаются в зверей. А почему? Потому что еще мало сказать «Веди богоугодную жизнь», а нужно сказать, как начать ее, как оскотинувшемуся человеку с его звериными привычками вылезть из той ямы греховной, в которой он сидит. Как ему найти ту тропинку, какая выведет его на чистый воздух, на Божий свет? Такая тропинка есть, нужно только показать ее, вот я ее и покажу. Спасение в Боге, без Бога и шагу не ступишь. А увидишь ты Бога тогда, когда ничего вокруг себя не будешь видеть. Потому и зло, потому и грех, что все заслоняет Бога, и ты его не видишь. И комната, в которой ты сидишь, и дело, какое ты делаешь, и люди, какими окружен, все это заслоняет от тебя Бога. Потому что ты и живешь не по-божьему, и думаешь не по-божьему. Значит, что-то да нужно сделать, чтобы, хотя, увидеть Бога. Что же ты должен сделать? После службы церковной, помоляясь Богу, выйди в воскресный или праздничный день за город в чистое поле. Иди и иди все вперед, пока позади себя не увидишь черную тучу от фабричных труб, висящую над Петербургом, а впереди прозрачную синеву горизонта. Стань тогда и помысли о себе, каким ты покажешься себе маленьким, да ничтожным, да беспомощным, а вся столица в какой муравейник преобразится перед твоим мысленным взором, а люди муравьями, копошащимися в нем. И куда денется тогда твоя гордыня, самолюбие, сознание своей власти, прав, положения? И жалким, и никому не нужным, и всеми покинутым осознаешь ты себя. И скинешь ты глаза свои на небо, и увидишь Бога. И почувствуешь тогда всем сердцем своим, что один только у тебя Отец, Господь Бог, что только одному Богу нужна твоя душа, и Ему одному ты захочешь тогда отдать ее. Он один заступится за тебя и поможет тебе, и найдет на тебя тогда умиление. Это первый шаг на пути к Богу. Можешь дальше и не идти, а возвращайся назад в мир и становись на свое прежнее дело» храня, как зеницу ока, то, что принес с собой. Бога ты принес с собою в душе своей. Умиление при встрече с Ним стяжал, и береги его, и пропускай через него всякое дело, какое ты будешь делать в миру. Тогда всякое земное дело превратишь в Божье дело, и не подвигами, а трудом своим во славу Божию спасешься. А иначе труд во славу собственную, во славу твоим страстям не спасет тебя. Вот это и есть то, что сказал Спаситель. Царство Божие внутри вас. Найди Бога и живи в Нем, и с Ним, и хотя бы в каждый праздник или воскресенье, хотя бы мысленно, отрывайся от своих дел и занятий, и вместо того, чтобы ездить в гости или театры, езди в чистое поле к Богу. Распутин кончил. Впечатление от его проповеди получилось неотразимое, И, казалось бы, самые злейшие его враги должны были признать ее значение. Он говорил о том, что начало премудрости – страх Божий, что смирение – и бездел спасение, о том, что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Говорил, словом, о наиболее известных каждому христианину истинах, но он облег эти теоретические положения в такую форму, какая допускала их опытное применение. Я слышал много разных проповедей, очень содержательных и глубоких, но ни одна из них не сохранилась в моей памяти. Речь Распутина, произнесенную 15 лет тому назад, помню и до сих пор, и даже пользуюсь ею для возгревания своего личного религиозного настроения. Обращу только внимание на фразу «опытное применение», как бы перенесенную Живаховым из размышления отца. Значит, и такому образованному человеку, как Живахов, было, что взять у мужика Распутина. Вразумление, к великому сожалению, не всегда и не всем идет впрок. И сам Господь не на всех повлиял, и про некоторых заготовил ад и тьму, писал отец в житии. Украсть червоница и сбежать. Интересное добавление для этого эпизода, как у Каковцева, Запечатлен разговор отца и епископа Феофана. Этот человек пришел к епископу Феофану после долгих месяцев скитания по разным отдаленным монастырям и собираясь направиться, по его словам, к святым местам. Он рассказал епископу всю свою прошлую жизнь, полную самых предосудительных поступков, покаялся во всем и просил наставить его на новый путь. И по мере того, как он стал открывать ему свою душу, Распутин все больше и больше заинтересовывал Пресвященного своими религиозными настроениями, переходившим временами в какой-то экстаз. И в эти минуты он доходил, по словам епископа, до такого глубокого молитвенного настроения, которое епископ встречал только в редких случаях среди наиболее выдающихся представителей нашего монашества. Из этого следует, что нельзя ставить и под малейшие сомнения искренность настроения отца. А кто-то сказал, что когда отец пришел в Петербург, то просто хотел украсть червонец и сбежать, то есть воспользоваться представившимся случаем. Но в этом не было никакой нужды. Не с умом отца пускаться в такие дешевые предприятия. Если бы отец захотел, к его ногам сложили бы горы денег. Но ему не этого было надо. И потом, рассмотрим ситуацию по-другому. К моменту, когда отец появился в Петербурге, его домашние покровские дела обстояли как нельзя лучше. Я уже говорил об этом. Подумайте сами, что делать простому сибирскому мужику, практически неграмотному, в столице. Приди он туда на ловлю денег и выгод. В Покровском и Дальней округе его почитали, к нему шли, даже приезжали из города, что свидетельствовало о признании за ним необыкновенных способностей. Больше того, после истории со следствием по доносу Покровского священника, отца признали и церковные чины. За благополучием, сладким куском отцу не было никакой необходимости идти так далеко. Он мог кататься, как сыр в масле, не выезжая за пределы своей деревни. Надо брать в и то, как чувствовал, понимал отец самого себя. То есть, каким себя воспринимал. Он крестьянин, выросший в дальнем углу. Его мир стал расширяться только тогда, когда он начал странничать. Но и тогда он видел мир в том виде, каким только и мог его воспринимать, как крестьянин, пусть и обладающий огромным духовным даром. Внешний мир тот, что находится за пределами знания опытного странника. Для него не существует как то, к чему вообще можно стремиться. В материальном смысле отец довольствовался тем, что у него было. А каких-то из земных благ, в поисках которых и едут из глуши в столицу, он просто не имел представления. Ему не нужен был Петербург для того, чтобы жить лучше, чем он жил в Покровском. Ему не нужен был Петербург, чтобы получить славу большую, чем он имел в Покровском. И так отец стал жить в Кронштадтском монастыре. «Этот настоящий, а не Верхотурский», — говорил он. Отец вспоминал, что когда он переступил порог монастыря, ему показалось, монастырские ворота отсекли от него всю скверну прошлой жизни. «Кто терся, а кого звали?» Спустя несколько дней после появления отца в монастыре, архимандрит Иоанн предложил ему стать членом Союза истинно Русских Людей, общества, созданного для борьбы с революционерами и оказания посильной поддержки трону. Членами этого союза уже был цвет духовенства, в том числе Гермоген, Феофан и Леодон, а также кое-кто из землевладельцев и аристократов. Отец был счастлив войти в их круг. Одна дама, подруга философа и жена литератора, написала, что Распутин в самом начале терся около белого духовенства. Она, должно быть, через десятые руки знает о собраниях кружка союза. Не отец терся, а его позвали. Только иным не дано понять разницу. Особенно опекал отца архимандрит Феофан. Он вел отца в влиятельные круги, без малейших усилий и желания на то отца. Феофан же подыскал отцу жилье у члена Государственной Думы Григория Петровича Сазонова. Тот радушно принял отца, и в доме у Сазоновых он прожил несколько лет. Архимандрит взял на себя роль отцовского советника и наставника, и отец целиком полагался на его суждения. Именно Феофан познакомил отца с великими княгинями милиции и Анастасией, черногорскими принцессами и женами великих князей Петра Николаевича и Николая Николаевича. В доме первого, кстати, отец был представлен царю и царице. Делая это, Архимандрит намеревался воздействовать на великую княгиню, поскольку и она, и ее сестра, великая княгиня Анастасия, как и их мужья, очень интересовались мистикой и оккультизмом. Вводя отца в их дом, Архимандрит предполагал, что обольский старец сумеет отводить великосветских дам от богопротивного дела отец произвел на великих княгинь милицию и анастасию огромное впечатление но как оказалось это впечатление никакого положительного душевного движения у великих княгинь не вызвало а через них об отце стали узнавать другие